Глава вторая. Первым, что я осознала, стали фрагменты воспоминаний, уникальные в своей непонятности. Чернота, лишённая жизни и вместе с тем кипящая ею. Ночь, полная звёзд. Звёзды не только над головой, где им положено быть, но и под ногами, и со всех сторон. И присутствие сущности — неживой в привычном смысле этого слова, не имеющий тела, не способный дышать, но притом отнюдь не мёртвый. Были и другие образы, более смутные, которые я при всём желании не могла вспомнить. Я открыла глаза и немедленно зажмурилась. Всё заливало яркий свет. Моргнув несколько раз, села. Я была в своей комнате. Или правильнее сказать, вместе, которая служила моей комнатой последние шесть месяцев. Я была не одна. Его присутствие я ощутила немедленно, давление его силы, неограниченной барьерами. Конечно же, повернув голову, я увидела Мервина, сидящего на стуле и мрачно смотрящего на меня. Внешность Таирта ничуть не изменилась всё такой же худощавый, бледный, темноволосый, с радужками глаз такими чёрными, что их казалось невозможно отличить от зрачка. Мервин был одного возраста с камером моим братом, но всегда казался старше. Черты его лица, правильные и, пожалуй, красивые, портило холодное жёсткое выражение. Одет он был во вовсю чёрное, его любимый цвет. Только на правом плече появилась новая эмблема. «Стилизированное изображение головы дракона». Взглянув на Мервина, я ощутила жгучее желание высказать свое недовольство его отсутствием манер. В самом деле, заявиться в покое благородной дамы без приглашения. «И «Из всех глупостей, которые вы могли сделать, принцесса!» Его первые слова прозвучали как рычание. «О чем вы вообще думали?» Я растерянно моргнула, не представляя, что он имеет в виду, Наш первый разговор за полгода, и Мервин, позабыв даже о зачатках этикета, ворвался в мою комнату и набросился с непонятными вопросами. «Или такова была ваша цель? Усложнённый способ самоубийства?» В голосе Таирта проскользнуло презрение. «Конечно же нет!» Я немедленно отбросила его абсурдное обвинение, потом сделала паузу и, решив, что нет смысла играть в догадки, добавила... «О чём ты вообще говоришь?» Мервин нахмурился. «Я говорю...» — начал он медленно. «О вашей безумной попытке использовать кииста, чтобы пробить щиты на источники Данные артефакты не подходят для таких целей. Их назначение — лишение памяти и смерть». «Кииста?» Мои ладони неожиданно заколола. Я потёрла их и уставилась не понимая, на красные полумесяцы ожогов. «Это от откииста», — пояснил Мервин и сделал неопределённый жест, после чего колотье стихло, а ожоги начали бледнеть. «Впрочем», — добавил он ядовито, «этот дискомфорт — самый минимум, который вы, принцесса, заслужили за свою глупость». Я сжала ладони в кулаки, пряча ожоги, а потом резкой вспышкой память вернулась — «Мой визит в подземелье, случайная находка и импровизированный план побега». «Как ты узнал?» — спросила, ощущая одновременно разочарование и облегчение. «Мой план провалился, но я хотя бы не умерла. Жизнь, даже жизнь в качестве пленницы, не то, чего я хотела лишиться». Таирт снисходительно улыбнулся. «Неужели вам не приходило в голову вашего сочетства, что я знаю обо всём происходящем в моём доме?» «Ну, конечно. Следящие заклинания не обязаны быть видимыми». После паузы Мервин добавил, «Вы имеете представление, сколько силы мне пришлось потратить, чтобы ликвидировать нанесённый кисть ущерб?» Я покачала головой, чувствуя себя немного виноватой. «Глупо, конечно». Пленница не должна чувствовать вину за неудобство, которое причинило тюремщику. «А я не просила тратить», — пробормотала, не глядя на Таирта. Несколько лет назад. Мервин был неизменной частью моего детства. Всегда рядом, молчаливый, мрачный наблюдатель, черноволосый и черноглазый. Всегда одетый в темное и, казавшийся от того еще бледнее». Среди ярких красок королевского двора он был уместен не более чем нахохленный ворон в окружении сияющих тропических птиц. В те годы мне часто приходил в голову вопрос, почему Мервин терпит изобретательные издевки моих старших братьев, брюзгливое недовольство отца, замаскированное презрение придворных? Почему не вернется домой? Однажды я спросила его об этом, и Таирт после долгой паузы, когда стало казаться, будто меня просто не услышали, ответил, «Спросите лучше у вашего отца, принцесса». «Именно это я не замедлила сделать». «Он нам нужен», — с неохотой объяснил король, отодвигая очередной важный документ, понимая, что я не отстану, пока не добьюсь ответа. «Это один из лучших таиртов в стране». «Но Мервин мог бы изготавливать артефакты дома», — воскликнула я. «Папа, разве ты не видишь, как ему плохо здесь?» «Есть вещи более важные, чем чувство отдельного...» Отец сделал короткую паузу и с некоторым усилием закончил. отдельного эльтуань и Кроме того, его необходимо держать под присмотром». «Почему?» — удивилась я. «Разве Мервин опасен?» Нет. — буркнул отец. — Но он полукровка. Кто знает, что он унаследовал от этих тварей? — Не полукровка, а только на одну восьмую... Хотя нет, подожди. Если восемь поколений назад один из предков Мервина был оборотнем, то как такое смешение правильно называется? Король взглянул на меня насмешливо. — Если ты все спросила, девочка... Может, займёшься чем-нибудь другим и позволишь отцу закончить работу?» Я скорчила тогда недовольную гримассу, но ушла. У меня, как у отца, были свои дела, помимо Мервина. Например, устроить каверзу для одного брата, свалить всё на другого, а потом с визгом носиться по парку от них обоих, разобравшихся, наконец, кто истинный виновник. «О, это безоблачное время детства!» Мне было пятнадцать, когда мама в наказание за очередное нарушение этикета отправила меня в Нижнюю лабораторию Таиртов, младшей помощницей. Помню, я окуксилась и плакала, но переупрямить королеву не могла. Она вообще придерживалась необычных понятий о правильном воспитании детей. Например, мама верила, что дополнительные занятия разными ветвями магии — самое лучшее и прогрессивное наказание, в отличие от домашнего ареста или лишения сладкого». Возможно, она была права. Создание артефактов, трудоемкий и сложный раздел магии, требующий невероятной точности в приложении силы, отсечения лишних мыслей, способности концентрироваться, то есть таирты, как я полагала, воплощали качества у меня напрочь отсутствовавшие. Помню собственное удивление, когда у меня самой бестолковой принцессы за всю историю династии — Так, по крайней мере, уверял наставник по боевой магии, что-то начало получаться. Мервин, ставший к тому времени мастером Таиртом, не хвалил меня, но яда в его редких репликах убавилась».